Глава двенадцатая Черт, Ну и где мы теперь будем ее искать?» Переживал Сергей, стоя у шлагбаума Москва-Сити. «Здесь подземных паркингов сколько? Не считал, но много. Куда она поехала? Еще этот чёртов шлагбаум!» «Согласен, задача не из простых», — задумчиво ответил Егор Ильич. «Но мы должны были держаться на расстоянии, иначе бы она нас снова заметила». Сергей нервно стучал пальцами по рулевому колесу. Она сюда ехала целенаправленно. Не может же нормальный человек заехать в эту бородавку города спонтанно. Молдайка, завалюсь под утро на остров небоскребов, сделаю селфи на фоне мрачного стекла и пыльного бетона. Точно ведь двигалась к кому-то и зачем-то, размышлял он. Но в такую рань... Все офисы еще закрыты, повторил Егор Ильич. Значит, встречается с кем-то не в здании, а снаружи. А если так, то машину оставит на наземной стоянке. В паркинг не попрется. Зачем? Так что, Сережа, может, это и хорошо, что сюда поехала. Ее машина будет где-то рядом. Я сейчас карту этого ЖБУ открою, и мы с вами неспешно прокатимся. Думаю, найдем нашу беглянку. Сергей покачал головой и со скепсисом сказал: Может, у нее встреча как раз таки под землей, только она знает, в каком месте, а мы нет. Она туда сразу поехала, а мы как слепые, глухие и без мозгов. Тут, пожалуй, под каждой башней свой паркинг в несколько ярусов. Пока мы в один поедем, она в другом все, что ей нужно, сделает и укатит. А может, она сюда вообще заскочила, чтобы снова оторваться от слежки. Даже если нас не видела, то просто так, на всякий случай. У нас шансов найти ее ноль». Егор Ильич видел отчаяние своего напарника. Он сам тоже был недалеко от такого же ощущения, но понимал, что падать духом вдвоем значит обречь себя на провал в их непонятном деле. «Понимаю вас, Сережа, но даже если и так...» Нам все равно нужно начать сверху. Тут два раза по прямой и один раз по кругу. Проедем неспешно, посмотрим по сторонам, и потом...» Вдруг обрадовался он своей мысли. «В подземном паркинге Сотовой плохо ловит. Если она с кем-то встречается, то точно на поверхности. Так что давайте рулите, а я смотреть буду». «Угу», — грустно усмехаясь, ответил Сергей. «Там на заднем сиденье телескопический микрофон. Сегодня, пока вас не было, к офису привезли» так что можете еще и послушать, будет также бесполезно». Егор Ильич, едва улыбнувшись, хмыкнул. Он стал видеть своего напарника таким брюзжащим и пессимистичным только в последние месяцы. Хотел ему помочь, да понимал, только время может что-то поправить. «Да ладно вам, Сережа, даже если мы провалим это дело, что произойдет?» Помощник детектива хлопнул товарища по плечу. «Ну не получим половину обещанного гонорара, да и хрен с ним». Давайте просто с ней поиграем. Как вы сказали, водит она нас за нас, ну и посмотрим, кто кого. Сергей не спеша вел автомобиль, озирался по сторонам. Она-то что, вот ваши товарищи из сферы специальных федеральных услуг, съязвил он, они-то не просто так, они за бесплатный кислород перекроют, а мы им еще потом и должны останемся. Сергей, задумавшись на секунду, замолчал, потом остановил машину посередине дороги. Слушайте, Егор Ильич, Старик, нахмурив брови, приготовился внимательно выслушать напарника. Она сюда поехала с ребенком среди ночи. Она ни с кем не встречается, точно вам говорю. Она же не может рисковать дочерью. Егор Ильич, соглашаясь, кивнул. Вы правы, Сережа? Точно. Какая мать будет рисковать своим ребенком? Значит, она просто от нас отрывалась. заметила, что преследуем. Да нет же, Егор Ильич, сказал Сергей возбужденно и осекся. Ну, есть версия, что нет. А если она решила поменять место, где спит? Живет, в смысле. Если она и правда жертва, как вы говорите. Может, она убегает от кого? Решила квартиру сменить. Даже если у нее их несколько в Москве. Возможно, все они известны ее преследователям. Не нам, а тем настоящим. Значит, куда она поедет?» Спросил детектив и тут же ответил сам себе. «В гостиницу?» Егор Ильич потер подбородок. «Логично, конечно». «Но я бы на ее месте поехал в какую-нибудь неприметную гостиницу, за город. Тут Сергей победно улыбнулся. «Я бы тоже. Но наша мадам, это не мы с вами, она...» Сергей задумался. «У нее другое восприятие мира. Мы с вами немного знаем про их секту, но из того, что знаем, можно предположить, что наша заказчица довольно известная персона». Сергей повращал указательными пальцами. «В своих узких кругах, конечно. Вероятно, за ней следим не только мы» и в неприметной гостинице на окраине ее легче, так скажем, нейтрализовать, а тут, на виду, у нее меньше шансов быть застегнутой врасплох». «Хм, допустим», — кивнул Егор Ильич. «Сколько тут гостиниц?» «Но «Ну, это я вас спрошу, коллега», — довольно ответил детектив. «У вас же интернет на ладони, я тут просто водитель». Егор Ильич кивнул, стал копаться в поисковике. «Да», — подозрительно проговорил Сергей. «Не все так просто. Мы с вами привлекли внимание». Егор Ильич поднял взгляд от сотового телефона. «Зря я посередине дороги встал. Вон к нам охрана чешет, похоже, просто местные. Хорошо, еще в неведомственную не вызвали. Давайте версию про отель. Вы нашли что-нибудь?» — поторопил он напарника. «Скажем, что заблудились. Давайте любое название местной гостиницы, а то долго будем с ними разбираться». «Держите, Сережа. Егор Ильич сунул в руки детектива сотовый телефон. На экране был открыт сайт отеля с номером за 12 тысяч в сутки. Подошел охранник и постучал в окно водителя. «Здравствуйте, вы остановились прямо на проезжей части, так нельзя. У вас проблемы?» «Да, друг», — улыбаясь, ответил Сергей и протянул к лицу человека в униформе цвета хаки телефон. «Мы с товарищем номер забронировали, но заблудились здесь. Вроде и все понятно, но куда ехать? Кругом только серые свечки». Охранник взглянул на экран, прищурился. — протянул он. Это вам прямо потом развернуться в обратную сторону и в первый левый поворот. Как раз будет заезд на парковку. Там по указателям следуйте. Сергей поблагодарил, широко улыбаясь, и часто кивая, наверное, он думал, что охрана расслабится при таких его телодвижениях. Ну что, Сережа, пойдемте? спросил Егор Лич, когда напарники стали на свободное парковочное место. Детектив удивленно посмотрел на старика. Вы что, серьезно собрались в гостиницу? «Ну не тут же сидеть!» Егор Ильич пожал плечами. «Кругом камеры, и потом мы все равно не знаем, где Анастасия!» «Угу!» — усмехнулся детектив. «И поэтому вы решили оббежать все отели в надежде на халяву, то есть на везение?» Старик хмыкнул. Ну, положим, других вариантов у нас нет, а насчет халявы тоже неправда. Я просто подумал, что, исходя из вашей логики, Сережа, если она захотела спрятаться на самом виду, то наверняка и в самом дорогом месте...» «Этот отель?» Помощник детектива снова показал экран сотового, на котором был прежний сайт и прежние фотографии апартаментов. «Если и не самый дорогой во всем этом городе, то самый дорогой из всех сразу выпавших в поиске. Так что давайте попробуем. Вариантов у нас других все равно нет». Сергей скривил рот и, прищурившись, посмотрел в лицо напарнику. «Егор Ильич, ну допустим, мы сейчас придем в отель. Как мы узнаем, что она там?» Если она уже в номере, можно подумать, нам прямо на стойке ресепшена расскажут, в каком и как надолго. Это же личная информация, кто ее будет разглашать. Сейчас все знают свои права, а мы с вами даже не менты. Да нас самих же выведут, хорошо, если с охраной. А на самом деле стуканут в полицию, будь она неладна. И просидим мы с вами 48 часов в каком-нибудь гадюшнике. Егор Ильич пожал плечами, то ли от раздражения, то ли от непонимания. Сережа, прекратите уже. Что за перепады настроения? То вы гаишника убалтываете за три минуты, то в панику впадаете при малейшем замешательстве. Можно напрямую?» Спросил старик и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы же сами учили. Миром управляют деньги, хитрость и стечение обстоятельств. Что вы в самом деле? Неужели мы не сориентируемся в обстановке? Ну правда, переключитесь уже, наконец, со своих дел сердечных на дела рабочие. Мы вообще ничем не рискуем, кроме того, что никого там не найдем». «Выползайте уже из-за роли. Пошли к лифту». При этих словах Егор Ильич открыл двери и спрыгнул с сидения. Стоя перед капотом, он наблюдал, как детектив, не глядя в его сторону, опустив глаза, вылезает из машины. Старик развернулся, поискал глазами указатели и, ткнув в один из них пальцем, направился к лифту. Сергей, ускорив шаг, догнал его. «Слушайте, доктор Фрейд, со мной реально что-то не так». «Вы меня, Егор Ильич, почаще возвращаете в реальность, а то скоро агентство придется закрыть», — заговорил детектив, теперь продолжая идти в ногу со стариком. Егор Ильич нажал кнопку вызова лифта. «Договорились, Сережа? Я понимаю, что вы сейчас в раздрае по поводу вашей светы. Переключитесь уже Но, но, но, Егор Ильич, почаще это не значит постоянно», — буркнул Сергей. «Для сегодняшнего утра психоанализа достаточно. Какой у нас этаж?» «72». Пока Сергей водил пальцем в поисках кнопки, Егор лично давил нужный номер. Лифт закрылся и рванул вверх. Девушка на ресепшене выглядела сонной, но пыталась улыбаться. «А вы бронировали номер?» — спросила она. «Нет», — отрицательно покачал головой Сергей. «Но мы бы хотели». Девушка с именем Алена на широком бейджике, который болтался на зеленой ленте, надетой на шею, с сожалением пожала плечами. «Тогда простите, все номера заняты». «Чекаут будет только в 12. Дальше уборка номера, и если вы хотите, то где-то в час можете заселиться». «Ну да», — с напускной унылостью ответил Сергей. «Говорил я вам, Егор Лич, обратился он к старику. «Надо было за день забронировать. Вы помните, мне отвечали, что один номер точно найдется? Теперь вот будем тут сидеть до 12. Лучше бы дома ночевали. Подумаешь, 4 часа в дороге. Приехали бы как раз к началу». Девушка смотрела с непониманием. «Да мы на самом деле здесь недалеко за МКАДом живем. Сегодня у вас в башне Федерации свой проект представляем», — пояснил Сергей. «Может, слышали о том, что мы будем еще одну хорду строить, пешеходную, от Москва-Сити до Филевского парка? Но чтобы приезжие иностранцы, кто по утрам любит бегать, сразу туда бежали, минуя смог автомагистралей. Сразу по зеленочке или по свежему снежочку. Окультуриваемся», — импровизировал детектив. Было заметно, что девушка старается слушать весь набор слов, превозмогая себя. Раннее утро — самый сладкий сон. Ей до конца смены оставалось пару часов, и еще полчаса можно было подремать прямо здесь, за стойкой. «Так что же у вас так всегда?» — вступил в разговор Егор Ильич, который до этого стоял, задумчиво потупив голову, словно сожалел о том, что не сделал. «Стопроцентная загрузка? Прямо как во времена Советского Союза в гостиницу не попасть». «Ну нет, конечно», — вздохнула Алена, словно желая поскорее избавиться от нежданных посетителей. Обычно у нас один-два номера всегда есть, но сегодня нет. Прямо за полчаса перед вами женщина с ребенком заехала и все. Девушка развела руками. Теперь номера нет. Промычал промычал старик понимающе Что вы говорите? Я, старый дурак, думал, что в небоскребе, да на широкой кровати поваляюсь хоть пару часов. Весь город, как на ладони, солнце в облаках, прозрачность воздуха за окном. Но, видно, не судьба. Говорил вам, Сережа, давите уже на газ. Он сукаризной посмотрел на детектива. «Нет, штрафов боитесь. Приехали бы на полчаса раньше, может, нам бы номер достался с красивым видом. Весь мир под ногами». Егор Ильич снова повернулся к девушке. «Номер-то с красивым видом был». Алена натянуто улыбнулась и сонно моргнула. «У нас все виды красивые». «Ну да, да, конечно», досадуя произнес Егор Ильич. «Это этажом выше, 8008, угловой». Там окна в пол прямо на восток выходят. Утром такой рассвет. Непередаваемо. Едко ответила девушка, словно мстила незваным посетителям за их навязчивость, которая лишила ее нескольких минут сладкого утреннего сна. «Да, жаль», — с досадой протянул старик. «Не знаете, здесь рядом, в башнях, свободные номера есть? У вас же не единственный в этой местности отель». «Не-а, не знаю». Алена из последних сил натянула на лицо улыбку. «Задержись, сыщики, еще минут на пять, она бы точно сорвалась, рыкнула бы недобро». Друзья распрощались с ней, чтобы не обострять ситуацию, и пошли обратно в лифт. «Ну вот, Сережа, вы переживали. Главное ввязаться в драку. Кто так говорил? Наполеон?» «Да, ловко вы, Егор Ильич. Но что мы теперь будем делать с нашими знаниями?» — спросил Сергей уже в машине, когда сыщики расселись по своим местам. Тут два варианта. Она может выйти пешком на парковку или через выход из здания на поверхности, если решит вообще отсюда выходить. И взять такси, например. «Ах, да», — вспомнил он. «Вероятно, здесь где-то еще ее машина. Можем поискать. Вы номер запомнили?» «Я нет. Помню, что это Мазда красного цвета. Но если учесть, что мы не спим почти сутки, то я Мазду и отлада уже отличить не смогу». Егор Ильич, прищурившись и скривив рот на бок, По-отечески улыбнулся, словно умилялся напарнику. «Про то, что утро раннее, это вы правильно сказали. Наша клиентка здесь с ребенком, потому в ближайшие часы никуда не денется. Она тоже вздремнуть рядом с дочкой захочет. И вы вздремните, но только на моем месте. А я пока за руль сяду и, правда, покатаюсь здесь по паркингу, чтобы уж точно быть уверенным, что это наша Анастасия. Я, кстати, номер ее машины на телефон сфотографировал, пока вы были увлечены погоней» поэтому я ее автомобиль узнаю. А через пару часов я вас разбужу, и один из нас будет дежурить около ее машины, а другой в вестибюль здания пойдет. Тогда мы ее не упустим». Сергей, соглашаясь, кивнул. «Темный вы человек, Егор Ильич. В наше время каждый вестибюль называется «Лобби», — произнес он, шутя. «Учите мать часть, а то вас за шпиона из прошлого примут». «Да знаю я, Сережа. Путаюсь только. Где холл, где лобби, а где патио? «Идите уже спать». При этих словах Егор Ильич вылез из машины и перешел со стороны капота на водительскую сторону. Сергей проделал такой же трюк одновременно, только обошел автомобиль сзади. Когда Сергей проснулся, их автомобиль стоял через три машины от Mazda CX-90, а Егор Ильич попивал кофе из высокого бумажного стакана. «Ну что, коллега», — произнес он, шумно втягивая напиток, чтобы тот не обжигал губы, «Судя по тому, как вы мурлыкали что-то во сне, вам явно снилось не наше дело, а отпуск и солнечные берега. Вы там в одиночестве отдыхали или с кем-то?» — улыбнувшись, спросил Егор Ильич. «Вздорный вы все-таки старик», — скривился Сергей, потирая глаза сгибом указательного пальца. «Вздорный и ехидный». Егор Ильич довольно хмыкнул. «А мне кофе, конечно, не принесли», — возмутился Сергей. Помощник детектива молча указал на еще один бумажный стакан в подставке возле ручки коробки передач. «Кто же о вас еще позаботится, Сережа?» «Спасибо». Детектив выпрямился на сиденье. Он отхлебнул кофе и предложил. «Слушайте, а если у нас есть свободное время, условно, конечно, может, тогда вернемся к нашим с вами недомолвкам?» Егор Лич поднял одну бровь, поджал нижнюю губу, посмотрел на своего напарника. Он знал, что такой вопрос Сергей когда-нибудь задаст, но надеялся, что позже. «Вы про старших товарищей?» спросил он, помолчав, словно оттягивая время. «Про них, мой друг, про кого же еще? Больше-то у нас с вами нет недопониманий». Сергей поеживался, обхватил стакан с кофе двумя ладонями. «У вас нет сигареты?» Егор Ильич отрицательно покачал головой. «Я же знаю, что тут не совсем приятный разговор», продолжил Сергей иначе бы вы мне все сразу рассказали, а вижу, что утаиваете. Ну, хотите, больше никогда вас об этом не спрошу. Старик с сомнением пожал плечами. Конечно, хочу, Серёжа, но и врать я вам тоже не буду. Эти братья по разуму вам все равно донесут. Да могут так это сделать, что между нами не кошка пробежит, звероящер ляжет. Да что ж вы такого натворили, что все так мрачно теперь? Егор Ильич задумчиво потёр подбородок. Подвел человека. Анну Андреевну. Специально причем. Знал, что она потеряет кучу денег. Все. Но что-то пошло не так, я полагаю. Не помню, чтобы ваша подруга бедствовала. Сергей то ли спросил, то ли хотел приободрить старика. Так-то да. Но у нее после этого напряженные времена настали. Она мне доверяла. Пожалуй, только мне. Ну, насколько она могла вообще доверять? Егор Ильич слегка хлопнул в ладоши, заметно нервничая. Воспоминания снова перенесли его в те года, когда он по собственному убеждению поступил подло. «Но ведь у меня могли быть свои мотивы?» Сергей кивнул. «Егор Ильич, ну это всегда так. Мы без мотивов с дивана не встанем. И много тогда подняли». «В смысле?» Старик посмотрел на Сергея, понимая, о чем он спрашивает, и не желая понимать одновременно. Ну, денег в смысле заработали на своей подруге. Сергей смотрел вперед в лобовое стекло, словно не хотел встречаться взглядом со своим напарником. Вот, Сережа. Егор Ильич грустно улыбнулся и ладонью жестко провел по лицу, выпитив нижнюю челюсть. Этого-то я и боялся. Ведь если я скажу вам, что ничего не заработал, вы же не поверите. Ну, пожал плечами Сергей. «До этого момента у меня не было повода вам не доверять». С минуту в машине стояла тишина. «Я тогда думал, что ее спасаю», — продолжил Егор Ильич. «Она состояла в совете директоров сети гипермаркетов. Доля у нее была большая. Акции, в смысле. Ей тогда угрожали наши старшие братья», — пояснил Егор Ильич и указал большим пальцем наверх. «Ну, вы понимаете. Поначалу они предложили, потом попросили». Потом стали угрожать. В общем, у нее требовали отдать их. Акции, в смысле. Просто так, отдать за рубль нашим доблестным габистам. А она ни в какую. Кремень была, сами знаете. В общем, они вышли на меня. А Анна Андреевна в то время с помощью своих связей договаривалась, чтобы долг мой, помните, я как-то рассказывал вам, вернуть. Егор Ильич снова замолчал, подбирая слова. «В общем, мне сказали, что и ей кислород ограничат, и я останусь должен. И те, кому надо, на этот раз очень быстро меня найдут». Старик все больше мрачнел. Я тогда испугался. Теперь Сергей внимательно смотрел на своего напарника, медленно сминая пустой кофейный стакан в ладонях. «Ну и что же вы смогли сделать? У вас-то какой доступ был ко всему этому? Вы же просто ее помощником числились. Не могли же вы сами все переписать на другого?» «Нет, не мог, конечно». Егор Ильич поморщился. «Но мне дали бумаги, которые я подложил Анне на подпись. Если бы она тогда увидела, нашей дружбе пришел бы конец. Но она не заметила, к сожалению». «Да, вру». Егор Ильич махнул рукой. «К счастью, не заметила». «Понятно», — протянул Сергей. «И что, когда все вскрылось, она вас даже не заподозрила?» Егор Ильич отрицательно покачал головой. Угу, доверяла мне, а я за себя испугался, врал ей тогда безбожно. Она пару сотрудников уволила, которые теоретически имели доступ к документам, но дальше ничего сделать не смогла, сдалась и переключилась на другие заботы. Они тогда комом навалились, она даже потом со мной по этому вопросу не говорила, ну то есть, что у нее забрали почти все, сбивчиво произнес старик. В общем, эти ребята, которые в курсе, «Сказали мне несколько дней назад, что вам эту информацию сольют, если я не буду сговорчивым». Егор Ильич пошарил рукой в кармане джинсов, достал иммобилайзер и положил его на торпеду. «А мне, Серёжа, не хочется, чтобы вы видели в своем напарнике человека, который, испугавшись за свою шкуру, вас сможет предать. Мы ведь иногда в переделке попадаем. А тут нужно доверять на все сто». Сергей засунул мятый стакан в дверной отсек. «Сколько лет назад-то это было, Егор Ильич?» «Да много, Сережа. Лет пятнадцать, а то и больше. Через несколько лет после нашего с Анной знакомства». «Вам заплатили за услуги?» — спросил Сергей. Егор Ильич почувствовал неприятные нотки официальной интонации в его голосе. «Да что вы, Сергей! Я же не Иуда!» Сергей, задумавшись, тихо пощелкал пальцами. «Да, вы хороший человек, Егор Ильич. Я не знаю, как бы я поступил на вашем месте». Он посмотрел на старика и попытался улыбнуться, но вышло напряженно. «Только теперь мне совсем непонятно, зачем нас сейчас ваши «друзья» в кавычках используют. Тут, думаю, дело посложнее, чем сумасшедшая тетка из секты. Если они такие всемогущие, то мы для них, как профессионалы, никакого интереса представлять не должны. А они вам больше не звонили? Ну, пока я спал, например». Егор Ильич отрицательно покачал головой.